Часть вторая. Нити. Глава первая. Перн. Четвертое, пятое, ноль восьмое. За восемь лет обитатели поселка успели привыкнуть к дракончикам и теперь не обращали на их поведение особого внимания. Те же, кто заметил что-то необычное, решили, что они просто придумали себе новую игру. Потом люди будут вспоминать, что их крылатые друзья пытались загнать пасущихся коров, овец, лошадей обратно в стойло. Позже моряки будут рассказывать, как настойчиво повторяли им дельфины, что вся морская живность ринулась за кормом на восток. Но это потом. А пока... А пока стоявшая у окна своего дома на площади Европы Сабра Ангола Штайн решила, что дракончик по кличке Выдумка и впрямь напал на ее маленького трехлетнего сынишку, игравшего во дворе. Золотая королева, цепляясь коготками за рубашку Шувина, отчаянно оттаскивала малыша от игрушечного грузовичка и кучи песка. Как только Сабра взяла мальчика на руки, дракончик удовлетворенно засвистел. Странно. Да и под порванной рубашкой Сабра не увидела даже царапин. И Шувин не плакал. Он только рвался обратно к своим игрушкам. Сабра повела мальчика в дом переодеваться. К ее удивлению, Выдумка попыталась тоже проскользнуть вовнутрь. Сабра еле-еле успела закрыть дверь перед ее носом. Женщина утешалась только тем, что за всю историю поселка ни один дракончик ни разу не причинил вреда человеку. Даже в безумии брачных полетов. Впрочем, сейчас ни о каком брачном полете, похоже, речь не шла. Когда золотые королевы искали себе супруга, зеленые самки старались не попадаться им на глаза. А тут... Зеленые кружились над крышами, так же, как и синие, коричневые и бронзовые. Да и не время еще выдумки думать о потомстве. Сражаясь с вырывающимся шувином, Сабра внезапно поняла, что долетающие с улицы крики дракончиков полны страха. Все жители поселка уже давным-давно научились различать издаваемые ими звуки. Крики ужаса людям доводилось слышать нечасто. Сабра заколебалась. Что могло их так напугать? Может, особенно крупной цепи? Но в это время года и так далеко к востоку, маловероятно. Но какую еще опасность могли почувствовать маленькие летуны этим ясным весенним утром? Висевшее над... на горизонте серое облако намекало, что после обеда, возможно, будет дождь. Очень хорошо. Полям сейчас нужна влага. Пожалуй, случ... стоит на всякий случай снять с веревки белье. Натянув на сына новую рубашку, Она нежно поцеловала его в лоб. «Мама, играть! Играть? Ну, мама!» Его голос внезапно заставил Сабру осознать, что стало совершенно тихо. Обычно веселый гомон играющих дракончиков, гомон, с которым колонисты уже успели свыкнуться, исчез, словно его никогда и не было. Неожиданная тишина вызвала тревогу. Озабоченная и удивленная Сабра выглянула в окно. «Никого!» Сколько хватало глаз ни единого дракончика. Даже крыша дома Бетти Масгрейв Блэк опустела, а ведь Бетти вот-вот должна была родить. Куда же подевались дракончики? Они еще никогда не пропускали родов. Одно из неписанных правил колонии гласило, если встретишь что-то неожиданное, сразу сообщи остальным. Сабра набрала номер Анголы, но линия оказалась занятой. Пока женщина звонила, Шувин подобрался к выходной двери, и, дотянувшись до ручки, повис на ней всем телом. Дверь распахнулась. Победно улыбнувшись матери, малыш выбежал на корольцо. Вздохнув, Сабра набрала номер Бэй. Она-то должна знать, что вдруг нашло на ее любимых дракончиков. Восточнее и немного южнее поселка Шон и Зорко охотились на цепи. Поселение людей росли, и дичь уходила все дальше и дальше. Зорка, Да они даже не пытаются искать! с возмущением воскликнул Шон. «Все утро только спорят. Эй, вы!» — обратился он к своим восьми дракончикам, кружившимся над его головой. «Давайте-ка за дело! Мы охотиться собрались или что?» Но дракончики не обратили на сердитые слова юноши никакого внимания. Пара коричневых о чем-то оживленно спорила с яркой, золотой королевой Шона. И это само по себе было событием из ряда вон выходящим. Обычно золотая самка Да еще к тому же, прошедшее метасин... метасинтезное усиление пользовалась среди своих соплеменников неперекаемым авторитетом. — С моими тоже что-то не так, — заметила Зорка, указывая на присоединившуюся к дискуссии пятерку ее собственных дракончиков. — Ты только посмотри, они что, собрались напасть на нас? С криками, полными страха, дракончики в боевом строю пикировали прямо на Зорку и Шона. — Опасность? — внезапно воскликнул Шон. «Откуда — Откуда? Он с беспокойством поглядел по сторонам. Отчаянно вереща, яркая приземлилась юноша на плечо. Коричневые что-то настойчиво втолковывали ей. Шон мог только поражаться. Золотая королева выполняет приказы коричневых. Да, такого еще никогда не бывало. Но то, что он смог разобрать из тревожного писка взволнованной и испуганной королевы, заставило его позабыть о странном поведении его крылатых друзей. «Поселок в опасности?» – переспросил он. «Укрытие?» Стоило Шону произнести эти слова вслух, как зорко осознала, что ее бронзовые пытались сказать то же самое. Шон всегда быстрее понимал мыслительные, мысленные послания метасинт усиленных дракончиков и особенно яркой, которая думала четче всех остальных. Они мне тоже так... только об этом утвердят, кивнула девушка. Пять дракончиков принялись дергать ее за одежду. цепившись в гриву зоркиной кобылы по кличке Дув, бронзовый Эммет пытался свернуть ее в сторону. Нечто огромное, нечто крайне опасное. Надо прятаться, качая головой, сказал Шон. Да это всего-навсего гроза, обычное себе облако. Нахмурившись, зорка поглядела на запад. Странное какое-то облако, — заметила она. Никогда такого не видела. Больше напоминает снежные тучи, какие бывали у нас в Ирландии. Шон тоже нахмурился и остановил коня. Крикет так и, при... и плясал на месте. Зорка не сомневалась, что стоит Шону отпустить повод, и тот сорвется с места в безумном галопе. Дуф тоже явно нервничала, и поведение Эммета ничуть не добавляло ей спокойствия. — Здесь не идет снег, — проворчал Шон, — но насчет цвета и формы ты, похоже, права. Чтобы из этой тучи не посыпалось, это не дождь. Таких дождей не бывает. Герцог и пара коричневых, самые первые из тех, что подружились с Шоном, заверещали в страхе и смятении. Но яркая пронзительно протрубила, подавая какую-то команду, и в следующий миг острые драконьи коготки со всего маха вонзились в крупы лошадей. Крикет взвился на дыбы и, сломя голову, понесся вниз по ущелью. Дув устремилась за ним. Ни поводья, ни грозные окрики не могли остановить обезумевших от боли животных. И неудивительно, ведь стоило им только хоть чуть-чуть уменьшить скорость, как бдительные дракончики наносили новый удар. «Что это на них нашло?» — воскликнул Шон. «Герцог очень боится того облака», — нагнувшись к самой гриве Дув, крикнула в ответ Зорка. И остальные дракончики тоже. Они никогда раньше не причиняли вреда лошадям. Стоит, наверное, к ним прислушаться. Как будто у нас есть выбор. Даже в безумии головокружительной скачки Шон заметил, что яркое стало заметно спокойнее. Впереди была безопасность. Безопасность от чего? Пробормотал юноша, все еще не понимая, что же, собственно говоря, происходит. Гонка не прекратилась, даже когда серый жеребец начал уставать. Дракончики гнали лошадей вперед, прямо к одному из небольших озер, каких было много в этой местности. «Но почему вода?» — воскликнула Зорка. За мгновение до того, как понукаемая драконьими когтями Дув с безумным ржанием прыгнула в озеро. Рядом, подняв облако брызг, врезался в воду крикет. Дракончики уверенно направляли их обоих в сторону нависающего над водой карниза. Зорка и Шон знали это место. Сколько раз они, купаясь, прыгали с него в озеро. — Они хотят загнать нас под скалу? — воскликнул Шон. — Там же глубоко. — Ничего не понимаю, — вторила ему Зорка. — Зачем прятаться под навес? Это же всего-навсего дождь. Держась одной рукой за луку седла, а другой, за поводья, девушка плыла рядом со своей кобылой. Шон, плывущий рядом с крикетом, оглянулся. — Это вовсе не дождь! — воскликнул он. — Плыви, Зорка, быстрее, к скале! Одного взгляда через плечо оказалось достаточно. Ужас придал девушке новые силы. «Куда подевались дракончики?» Едва дыша спросила она, ныряя под прикрытие скального навеса. «Да уж, небось, в, безопас... в более безопасном месте, чем мы с тобой», — зло ответил Шон, отчаянно пытаясь затащить своего коня под каменный козырек. А позади, на лес, через который они только что проехали, С зловещим шипением падал извивающийся серебряный дождь, никогда ранее не виданный людьми. Заржав в смертельном испуге, кони прижались к своим наездникам. А мгновение спустя до молодых людей донеслось сердитое шипение, и на сей раз совсем близко. Выглядывая из заголов перепуганных лошадей, они увидели длинные тонкие нити, падающие в воду. Озеро забурлило. Рыба, и крупная, и мелкая, набросилась на новый корм, «Да ты только посмотри!» — вскричала Зорка, показывая на пламя, превратившее в пепел большой клубок нитей над самой поверхностью воды. «И там тоже!» — подхватил Шон. И тогда они услышали деловитую перекличку дракончиков. Те появлялись и снова исчезали, оставляя после себя огонь и сожженные нити. Зорка вспомнила тот далекий день, когда она наблюдала за поединком герцога и цепи. Ей тогда показалось, что ее дракончик выдохнул пламя. В тот же день она не поверила своим глазам, но теперь сомнений не оставалось. «Я уже это видела», — сказала она. «Я не знаю, как это у них получается, но дракончики умеют выдыхать огонь. Может, второй желудок как раз для этого им и нужен?» «Во всяком случае», — пробормотал юноша, — «я рад, что они не трусы». «Нет». Он в восхищении покачал головой, совсем не трусы. Дракончиков было много. К ручным, похоже, присоединились их дикие собратья. Маленькие крылатые воины бесстрашно атаковали зловещий серебряный дождь. Их пламя превращало нити в серый пепел, падавший в бурлящие воды озера. «Зорко!» — воскликнул Шон. «Смотри, дракончики нас защищают!» И правда, основная битва разгорелась прямо над скалой, под которой прятались люди и кони. Везде вокруг нити беспрепятственно достигали земли или воды. «Бог ты мой! Шонда, ты только посмотри, что творится с кустами!» Бледная, как смерть, Зорка показывала на берег. Густые заросли кустов, через которые они проехали всего несколько минут назад, исчезли под растущими прямо на глазах, извивающимся ковром из серебряных нитей. Зорку начало тошнить. «Ничего удивительного, что дракончики боялись! Шон сжал кулаки. «А мы совершенно бессильны!» И тут же перед ними появился герцог. Он завис в воздухе, заглянул под козырек, ободряюще просвистел плавающим в воде людям и лошадям и исчез. Буквально исчез, пропал без следа. «Вот так!» — кивнул Шон. «Будь на моем месте, Пол Найтро, он бы наверняка объяснил нам, что эта способность к телепортации — лучшая защита!» которую только могла изобрести природа. Длинная нить повисла на скальном козырьке перед самыми их глазами. В следующий миг она превратилась в пепел. Содрогаясь от отвращения, зорко плеснула водой, смыв мрачные останки уничтоженной серебристой смерти. «Сколько это может продолжаться?» – прошептал Шон, успокаивающе поглаживая крикета. «Сколько?»